Врач Гузской больницы констатировал на носу титулярного советника С. сильнейший ожог. Кончик носа, по слухам, покроют лиловые пятна. Словом, всюду красное домино. Наконец, 4 октября. Население Слободы И. единодушно бежало предъявлением домино. Составляется ряд протестов. В Слободу вызвана узкая сотня казаков.